Пока жихарь возвещал свою княжескую волю, настырный гомункул вскарабкался ему на шею и начал прилаживать свою сбруйку. «Да уж оставался бы тут», — сказал богатырь. «Мы, может, на верную гибель тут и...» «Не на гибель, а за гибелью», — поправил его колобок. «Как же мне не пойти? Я ведь только на луне и не бывал, хотя и пробовал туда доехать с Аказии». Да только меня не взяли, мол, в невесомости Крошки могут попасть в дыхательное горло «Зверью!» — сочувственно сказал Жихарь Повернулся и побежал в дом Карина чему-то улыбалась во сне Безымянный сын посапывал рядом Ляли и Доля сидели на лавочке, опасно притихнув «Я скоро!» — сказал богатый, «Ты не думай, я обязательно вернусь!» Ты откроешь глаза, а я уже тут Колобок, береги батюшку Батюшка, береги Колобка Прошептали Ляли и Доля Жихарь поцеловал всех и вышел Чтобы не ждало его на следу Беломора Он решил без победы домой не возвращаться Так жить никакого сердца не хватит Демоны, как и водяники, не умельцы ходить по земле Крылья мотаются за спиной и мешают сохранять равновесие. Демон костяные уши еще и пригнулся к самой траве, громко сопел, принюхиваясь. Время от времени он проверял себя с помощью портянки. Хвост его ходил из стороны в сторону. Когда уходили, Мутила не удержался и вдогонку посоветовал надеть на следопыт поводок. Таких еле растащили. Да и сам жихарь то и дело себя осаживал, чтобы не сказать какую-нибудь глупость вроде «Ищи, ищи, умница!» Демон то и дело запинался за всякие корневища и утыкивался рылом в землю Потом жихарь и сочиняй по очереди просто тащили его на руках с наклоном вперед, как слепец палку Бедный монах и Яртур молча шли сзади Помалкивал и колобок, видно его на ремнях убаюкало Уже начало вечереть А ведь можно просто-напросто сбежать во время ООНа, думал богатырь Место в развалинах он запомнил, заклинание тоже Забрать семью и податься туда Там-то наверняка все по-прежнему Живут, а потом умирают Яков всегда приютит Да и в Вавилоне ему рады будут А Нет, в Вавилоне вряд ли Вавилон они ограбили так, что за тысячу лет не забудется Но жарко там в песках И водоносного платка больше нет И друзей старых нет Яртур туда наверняка не пойдет Он сказал, что вернется в Камелот в любом случае А в Столинграде люди станут ждать Потом забудут, кого и чего ждут Потом даже имен своих не вспомнят Высохнут до костей и будут бессмысленно бродить по улицам. «Спишь, человек полосатый!» — гаркнул демон. «Пенек!» «Ой, прости!» — очнулся жихарь и понял, что пенек вовсе не он, а настоящий пенек. Об него и стукнулся демон. Они шли через осыпавшийся ельник. Над самыми верхушками голых деревьев висела луна, идущая на ущерб, а в Наве она была полная. «Все!» — сказал демон «Пришли! Ставь на лапы!» Перед ними едва возвышался холмик, закиданный ветками Но хвоя давно опала Под ней обозначились доски И стало понятно, что это всего-навсего землянка Жихарь толкнул дверь Она была заперта изнутри Значит, не выходил оттуда ни клют Богатырь отошел, чтобы с разбегу вышибить дверь Но, сочиняй богатура, передил его, поковырялся кинжалом да открыл засов. «Прощайте», — сказал демон, — «сынам эфира, нельзя под землю». Жихарь хотел ответить ему что-нибудь хорошее, но суровый дух изгнания резко взметнул крыльями хвою и через мгновение уже обозначился густой черной тенью на лунном диске. Сына эфира нельзя», — сказал богатырь «А вот я, как проклятый, как рудокоп из-под земли не вылажу То бессудная яма, то адские вертепы То вавилонские темницы, то курган-могила» «Земля символизирует материнское чрево», — зевая, сказал Колобок «А также хтонический мир, населенный чудовищами» Вниз уходили земляные ступеньки. На досках двери с обратной стороны был грубо намалеван знак. Красная стрела, указывающая на белый серп. «Если я что-то понимаю в символике», — сказал король Яртур, — «то этот подземный ход ведет на Луну».